Вновь мелькнуло беспокойство, так бывало, если что-то ускользало от ее понимания. «У вас съемка, группа ждет». Эраст Петрович слегка поклонился режиссеру. «Не смею мешать вашему возвышенному труду». «Да-да, пора». Леон громко захлопал в ладоши. «Дамы и господа, все сюда, работаем, работаем!» Он повернулся к продюсеру. Месье Симон, вы помните, что у нас сегодня еще уличный экшен? Нападение ассасинов!»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 — С вашим дядюшкой нам это не грозит, — сладко молвил Симон. В дверь заглянул Маса, которому, видно, наскучило торчать в вестибюле. — Хоть киргиза доставили, — обрадовался ли он, — почему не переодет? — Сделайте его монгольским евнухом. Переснимем сцену в гареме. Маса заинтересованно спросил у Фандорина по-японски. — Что такое ебнух? Видно было, что сняться в кино он совсем не против. Гораст Петрович перевел. — Канган. — Нет.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 Увы, неудачные. Наклонившись, что-то в полголоса объяснило Леону. Тот смутился. «Ах, простите, сударь, я принял вас. Мне должны были доставить настоящих киргизов из Красноводска, чтобы... впрочем, важно. Он откашлялся. «Я слышал о ваших театральных успехах. Клара, то есть госпожа Лунная, эм, рассказывала, но... Кино совсем другое. Эпизод предлагать такому таланту я не осмелюсь, а большую роль...»